Глава четвертая. По золотому следу. Соло. Чертовщина какая-то. Так решил я, пройдя метров 200 по заполненному не самыми изысканными ароматами коридору. Я шел по золотому следу. Отчетливее и ярче следа, и представить себе нельзя. Золотые жуки были, видимо, издалека. Свет фонаря тут же бликовал от их панцирей, по стенам коридора начинали бегать солнечные зайчики. Одним словом, не промахнёшься, не заплутаешь в паутине подземных коридоров, не потеряешь золотой след. А если случайно не заметишь, агрессивные насекомые сами напомнят о себе. Первый раз я остановился рядом с обычной стеной, под которой сидела стайка золотых жуков различного уровня. Жуков я испепелил и разрезал струной. Неплохая связка заклинаний. Жуки никак не реагировали на летящую над полом струну, что разрезало их на части, а огненный шар устраивал хаос в основных порядках вражеских сил. Даже красиво. Так решил я, прикончив последних двух жуков, мчащихся ко мне по погруженному во тьму коридору. Жуки искрили. Ко мне тянулся двойной огненный пунктир. Чувствую себя самолетом, заходящим на посадку. Вот только на посадку куда? что это за ночной аэропорт? Новая стычка, условная слабенькая, произошла на перекрестке. Уничтожив три десятка золотой мелочи, перешагнув через их дымящиеся останки, я свернул налево, туда, где во тьме блеснула одинокая золотая искра. Пройдя коридором, я остановился. На меня уставились красные глазки, поднятые на солидную высоту от пола, не меньше полуметра. «Да ты гигант!» кивнул я. Золотой жук скрипнул в ответ. И ринулся на меня. Жук размером с овчарку. Уровень сотый. Крупная тварь, оставляющая за собой настоящий огненный ковер. Я автоматически сменил заклинание и высадил терновую пущу. Ошибку осознал быстро. Полыхнул пожар, клубы серо-зеленого дыма заслали видимость. Пришлось отступить. Шагов на пять. И врезать порвущемуся ко мне насекомому ледяными копьями. Врезать? И зло выругаться. Нет, я не промахнулся, но урон заклинания не впечатлял. Выбранный мною долбаный класс поддержки делал свое черное дело. Еще и уровни потерял, и все эффекты давно спали. И экипировка вообще никакая. Дорогие стильные шмотки, добавляющие в купяж плюс 8 к внешнему виду. Одет солидно и неброско. Настоящий политик. Можно сказать, что я спустился в канализацию прямо в бизнес-костюме. Даже петлю галстука не ослабил. Но кто ожидал такое приключение? У меня был рутинный обход рабочего места. Жука я добил без проблем. Тот осел золотой кучей, вспыхнул, как гигантский коробок спичек, дыхнув в лицо жаром. На стенах и полу осела густая копоть. Миновав черное пятно, двигаясь сквозь марево исчезающего дыма, я оказался у глухой и ничем не примечательной стены. Тупик. Однако стоило мне коснуться плиты ладонью, Появилось знакомое мерцание. Должность мэра впечатляла. Вот уж точно, власть открывает любые двери. Заскрежетав, плита рывком ушла в потолок. Мне в лицо ударили золотые снопы отраженного света. Вспышка. Огненный шар своем ударил в золотое месиво. Несколько ледяных копий. Струнул. Два огненных шара. И отступая, пятясь продолжать бить льдом и огнем, похлынувший мне навстречу золотой лавине. «Мать вашу!» Не совсем цензурно выразил я свои чувства, глядя, как преодолевая огонь, к потолку вздымается золотая волна, грозящая меня захлестнуть и поглотить. «Мать вашу!» Два огненных шара, три копья, струна и подряд две ядовитые терновые пущи, передышка, чтоб меня! Я замер на перекрестке, глядя на ворочающуюся и трещащую растительную преграду, внутри цветущего терновника Мелькали тысячи золотых искр. Красиво, черт побери, прямо к канун ночного праздника в эльфийском лесу. Вот только сомневаюсь, что сейчас из куч появятся полуобнаженные прекрасные эльфийки. Ой, сомневаюсь. Там не эльфийки. Там ворочалась золотая гниль. Подняв руки, я добавил терновника. Исчез в переплетениях растения, оставленный посреди коридора фонарь. Треск дал понять, что золотые жуки по-прежнему рвутся в бой, невзирая на потери. Что делать дальше? Передышка не вечна. Бежать? Я успею всего лишь использовать свиток. Но как-то не хочется отступать, когда началось самое интересное: Позвать кого-нибудь на помощь? Любой надежный соратник поможет мне. Я лидер клана. Стоит свистнуть, и через 10 минут канализация Тишки надолго лишится тишины и спокойствия. Темные коридоры озарятся ярким светом и наполнятся диким шумом. Топот ног, рев луженых глоток, звон оружия, рык зверей. Но... Во мне только начал разгораться почти забытый огонек удовольствия от игры ради игры. Давным-давно, когда я был рейнджером-крашшотом, я бывало днями и ночами пропадал в лесах и долинах. Охотился. Взбирался на деревья. Покорял горные вершины. Спускался на тонкой веревке в темные пропасти. С факелом в руке исследовал пещеры, и все это я делал в одиночку, надеясь только на себя, и был при этом счастлив. Решено, попробую ненадолго вновь окунуться в эти переживания. Вскинув руки, я ударил огненной магией, сметая терновники грызущих его жуков. Светящиеся красным ладони порождали пламя, что заполнило коридор до отказа, раскалилась стена и клубы дыма. Одежда начала чернеть и блестеть одновременно чернеть от копоти, блестеть от золотых крупинок, истолченная взрывами в муку панцирю жуков. Представляю, как выглядит сейчас мое лицо. Я перестал палить из всех орудий минуты через три, еще несколько минут рассеивался дым. Едва чуть прояснилось, в моей руке вспыхнул старый добрый факел. Для меня всегда факел был чуть ли не главным символом авантюризма. Эти книжные картинки напряженных лиц героев, держащих пылающие факелы, всматривающиеся в черные зевы вскрытых пирамид или зевы заброшенных шахт. Жаль, что факел не самое практичное средство освещения для приключенца Вальдира. В копоте обнаружились бренные останки уничтоженного фонаря. Ну вот. Угробил городскую собственность. Приостановившись, сделал пометку «Купить в мэрию пять новых масляных фонарей хорошего качества». Скорбно покачал головой. «Во что я превращаюсь?» К поднявшейся плите подходил осторожно, но зря волновался. Ни одного жука навстречу. Лишь хрустели под ногами почерневшие панцири. Доблестели да тысячами золотых звезд стены, пол и потолок. Странное ощущение. Теряю ориентацию в пространстве. Мне кажется, что, держа в руке пылающий факел, я плыву в космическом пространстве и движусь при этом прямо к черной дыре, единственному темному пятну прямо по курсу. Сейчас меня засосет? и выбросит в неизведанных глубинах дальнего космоса. Я остановился на пороге. У края ведущей вниз лестницы. Нижние ступени обожжены моей магией. С легким звоном тают последние кусочки льда. Исходят паром крохотные лужицы. Трясет лапами перевернувшийся золотой жучок третьего уровня. Насекомое жалобно захрустело под моим сапогом, когда я ступил на первую ступень. Их немного ступеней. Я уже слышу дробный топоток множества лапок. Я не пропускаю ни одной ступени. Я напряжен. Жду ловушек. Но лестница пропустила меня. Похоже, здешние земли, подземный загадочный уголок катакомб, охраняется ордой золотых жуков и больше ничем. Но охрана серьезная. Загадочен разброс уровней от 1 до 70. -го. Я могу объяснить это одним: где-то тут что-то вроде родильнее где-то неподалеку место, где рождаются жуки, крохотными первоуровневыми насекомыми, а затем быстро взрослеют, набирая уровни и силу. Если же появляется угроза, в бой бросается вся армия разом. Их посылают в бой, невзирая на уровни солдат. И пока что это отлично играет мне на руку. Во время скоротечной битвы я видел, как пузатая мелочь путается под лапами рвущихся вперед гигантов, сковывая и замедляя их движение но обычно чем ближе к гнезду, тем серьезнее уровни охраны. Что ж, увидим. Я на вершине лестницы, у начала нового темного коридора, что пока еще пуст, но уже дышит эхом угрозы. За моей спиной раздается протяжный скрежет. Взгляда назад хватает, чтобы убедиться, плита опустилась, перекрыв выход. С лестницы я слетел куда более торопливым шагом. Прижал ладонь. И плита-дверь не отреагировала. Так, следующий шаг очевиден. Достав свиток телепортации, я произношу. Тишайшая нега. И свиток рассыпается в руках серой трухой. Телепортация блокирована, чтоб меня. Как и ожидалось. Была легкая тень сомнения. Была даже досада. Сейчас улечу отсюда, а потом заново преодолевать весь путь обратно. Зато снаряжусь получше и, может, возьму с собой пару друзей. «Но нет. Сомнение исчезло. Я блокирован здесь. Могу попытаться успеть выйти оф до того, как меня достанет волна жуков». «Ладно», — сказал я, встряхивая ладонями. «Ладно. Хотите роса? Вы его получите». Взлетев по лестнице, упал на колено и одна за другой выпустил несколько струн. Гудящая магия умчалась по коридору, а за ней следом спешило следующее волшебство — огонь и лед. На пол шлепнулся с шипением, развернулся полос. «Привет, дружище!» «Волка рядом нет. Буду надеяться на тебя». Змей, словно услышав мои мысли, поднял голову и развернулся в сторону, где безумствовало порожденное мною пламя. А я, не скупясь, добавил в подземную топку еще огня. И следом льда. Сквозь стену огня прорвался жук. Вернее сказать, жучище. «Бронированная тварь 103-го уровня». Уже совсем не крохотные красные глаза полыхали алым яростным светом. Жвало-злобно щелкали, мечтая добраться до плоти врага. Спина жука объята огнем, но его это мало волновало. Поймав цель, он помчался по коридору. Бедный полос на его фоне выглядит жалкой козявкой. Отступать я не собирался. Ледяные копья, терновую пущу. Со звоном ломающийся лед пробил хитиновую броню, разбросав куски золотого панциря. Жук припал на передние лапы. И его накрыл колючий терновник, в который я тут же добавил еще немало льда. И снова ледяные копья. Я не отступлю, тварь. Ни перед тобой, ни перед остальными. В терновнике прозвучал взрыв. Воздушная волна ударила в грудь, едва не сбила с ног. Разорванные ветви терновника хлестнули по лицу, отняв хиты жизни. Чудовище пало. Сменив магию, я шагнул вперед. Навстречу спешащим убить меня врагам. Ясно. После сотого уровня жуки взрываются, как серьезные фугасы. Приближаться к ним нельзя. Посмотрим, что мне расскажут о себе новые противники. Звяк. Сообщение от незнакомого соклана. Девушка. Смешливая рысь. Босс, сори, что напрямую. Работники клонхола из местных просят купить новые кровати, матрасы и постельное белье. Все заняты, спросить некого, покупать или нет. Если да, какого качества? Если нет, подскажите, как мягко послать. «Я лампа вторая. Вернее, я ее Ио». «Покупай. Что-нибудь среднее, но качественное. Скажешь, я разрешил. Деньги возьми у Бома». «Скажешь, я сказал. И не бойся его звериного оскала и рева». Со вздохом ответил я и обрушил на золотые вспышки впереди волну огня. «Лампа вторая. Вот кому в голову пришло так ее назвать после недавних событий с лампой первой? И где дух приключений?» С каких пор бравого авантюриста отвлекают такими вот бытовыми сообщениями? Следующий вопрос будет о домашних тапочках с размерами, подходящими для когтистых ножищ полуорков. Отрубить сообщение? Ну нет. Подобный легкомысленный финт я себе позволить уже не могу. Привет, Рос. Занят чем-нибудь интересным? А вот и черная баронесса. Приостановился. Шарахнул по дымному коридору залпом огня. Прислушался треск, писк, хруст. Добавил льда и снова высадил над могильный терновник. Ответил на сообщение. Возможно. Что ты знаешь о золотых жуках с красными глазами? Я успел выкосить небольшой отряд жуков, рвущихся к моим ногам, прежде чем пришло новое послание. Название жуков. Вроде не слышала. Нужна помощь? А то мне скучно. Глядя на медленно выступающего из дымного тумана гигантского золотого жука 120 уровня, со жвалами, способными перекусить кабана, я с бесстрастностью камикадзе написал чистую правду. «Поздно. Ко мне уже не пробиться. Отвечать не могу, бой!» «Удачи!» На этот раз ответ не заставил себя ждать. «Она мне не помешает», — признался я, глядя, как из забронированной задницы жука-гиганта выбегают жуки поменьше, а за ними вскачь несется мелочь десятых и двадцатых уровней. Сопротивление все серьезней. Сколько я продержусь? За моей спиной тупик. Удар. И что я имел в виду, говоря, она мне не помешает? Или кого? Удачу или черную баронессу? Всегда легче, когда за твоим плечом стоит кто-то надежный. А лучше, если этот кто-то стоит перед тобой и принимает первый удар врага на себя. Попробуем обойтись удачей. Враги кончились. Опять. И снова передо мной звездный тоннель, ведущий во тьму. Куда ведет меня эта дорожка? Неизвестно. Твердо я знаю одно. Это как-то связано с непонятными изменениями характеров мэров и их таинственными исчезновениями. Попробую разгадать эту головоломку. Заодно проветрю мозги. Новый коридор? Почти. Небольшой отрезок коридора перекрыт массивными каменными дверьми. На дверях выпуклое изображение золотого жука, видны остатки позолоты, некогда покрывавшей камень, золотая краска осталась на паре лап и на жвалах, вместо глаз блестящие в свете факела драгоценные красные камни, рубины, и не слишком мелкие, со средний грецкий орех. Приподняв факел, осмотрелся и сразу увидел несколько квадратных отверстий в стенах, всего шесть. Три забраны решеткой, еще три нет. На краях отверстий и под ними на полу целые кучки золотой пыли. Тут не надо быть мудрецом, дабы понять. Чуть что, и из дыры повалят злобные золотые жуки. А если поставить в коридоре магический купол, таким образом, чтобы он намертво блокировал дыры? Или заблокировать их железными щитами? Интересная мысль. Но у меня не было ни того, ни другого. Поэтому я просто сунул в ближайшую дыру факел, И посмотрел, что из этой затеи получится. Ничего не случилось. Загудевшее пламя факела утянуло в дыру, огонь лизнул кирпичи. Чернота в глубине не посветлела. Вытащив факел, я подошел к дверям и задумчиво замер перед ними. Впечатляет. Солидная каменная конструкция, построенная на века, ни малейшего намека на ручку. Двери выглядят сплошной стеной, их выдает, будто прочерченная в камне линия между створками. Красные глаза рубины, высеченного в камне жука, сверлят мне грудь холодным взглядом. Подавшись назад, я толкнул двери ногой. Те и не шелохнулись. Не сработали ловушки. Ладно. Я прикоснулся ладонью. Положил ее прямо между жучиных глаз. Знакомое мерцание окутало руку. Раздался тихий скрежет. Я опасливо отступил, приготовил боевую магию. И понял, что открылись не двери, нет... Открылась жучиная пасть между жвалами. Дыра, обрамленная каменными клыками. Сунуть туда руку? Нет, уж не дождетесь. Я жажду приключений, но не настолько дурак. Но посветив факелом, я убедился. Это скорее ниша с легким золотым мерцанием в задние ее части. Я отступил еще на пару шагов, подняв факел над головой, оценил общий вид. Высеченный в камне жук открыл пасть и требует чего-то причем не лапы протянул цепки, а пасть разинул. — Чего ты хочешь, чудище? — спросил я вполне мирно. Впрочем, ответ на поверхности. Я помню внезапно пробуждающуюся алчность вполне адекватных местных, едва они становились мэрометишки. Я помню их голод, они никак не могли насытиться яствами и взятками. Порывшись в карманах, выудил несколько золотых монет. Подойдя к дверям прицельно бросил тяжелый золотой кругляш в пасть. Тот звякнул, прокатился, угодил в золотое мерцание и с легкой вспышкой пропал. Повторился далекий скрежет. Рубиновые глаза явственно засветились изнутри. Похоже, я на верном пути. Еще одна монета звякнула в пасти. И еще одна. И следующая. Монеты бесследно исчезали в золотом мерцании. И еще три монеты. Рубиновые глаза светятся все ярче и ярче. Искренне верю, что я сейчас не подзаряжаю золотом дверной лазер, что вскоре испепелит меня одной вспышкой. Тогда это будет одно из самых дорогих и необычных самоубийств Вальдира. Ни сварения не случится, — поинтересовался я с легкой паникой, проверяя карманы. Дороговато будет. Скармливать дверям такое количество золота за право пройти? Само собой продолжу, но у меня в карманах не так уж много денег. Я ведь не ожидал подобного поворота. Хрязь. Пасть захлопнулась. Двери вздрогнули и с протяжным скрежетом приоткрылись. Образовалась щель, куда едва бы втиснулся полуорг. Я прошел спокойно, едва коснувшись плечами створок Дверь сожрала 21 монету, прежде чем насытиться. Что ж, вот одна из причин, почему мэры так жаждали злата. Если они приходили сюда, то натыкались на изящно оформленный монетоприемник Не заплатишь, не пройдешь. И вряд ли честная зарплата мэра приносит слишком большие барыши. Кстати, а сколько мне платят как мэру? А то пока я только трачу собственные деньги. А город с радостью глотает их подобно каменному жуку с рубиновыми глазами. Выковырять бы их, рубиновые злобные глазки. Но я побоялся. Наверняка есть какая-нибудь нехорошая мощная защита, способная мгновенно покончить с жадюгой. «За дверью было светло. Я потушил факел и огляделся. Большой круглый зал. Свет давали немногочисленные хрустальные призмы в потолке. Этакие люстры, источающие бело-золотое свечение. Пол вымощен светлой плиткой. Повсюду дохлые золотые жуки со скрюченными лапами. В стенах несколько столь больших дыр, что в них легко проедет легковой автомобиль. На стенах зала остатки некогда обильной позолоты». Кое-где затихли группы вполне живых жуков, посверкивающих красными глазками. Меня не атакуют. Зал пуст. Ну, почти. В его центре я отчетливо увидел нечто крайне интересное. Настолько интересное, что впервые за все приключения порылся в меню и сделал несколько скриншотов. На память. Ведь не каждый день увидишь воочию многократно воспетую и оплаканную почти в каждой приключенческой и фэнтези книге кучу золота. Да. Банальная куча золота. В перемешку с драгоценными камнями и ювелирными украшениями, и даже с золотыми ночными горшками, и золотыми птичьими клетками, и ложками золотыми, а вон и тарелка суповая из благородного металла. Но это мелочи. Если вкратце, посреди зала валялась здоровенная куча сокровищ. Сколько тут? В верхней точке куча достигала мне до пупка. Этакий милый дорогущий золотой холм. Вот это прямо интересно, изрек я, делая первый осторожный шаг. Если верить тем же прочитанным мною романам и просмотренным фильмам, нельзя быть тем, кто сделает первый шаг к найденным сокровищам. Как правило, это фатальный поступок, фатальный шаг. Топ-топ и хрясь, и нет приключенца. Его либо убивает незнамо откуда выскочивший монстр, либо нанизывает на колья ловушки, либо приканчивает иным не менее замысловатым способом но мне как-то некого было послать вперед молодецким пинком лидера, так что фатальный шаг пришлось делать самому. Атмосфера зала, зловещая и таинственная, жутко непонятная, настолько подействовала, что, сделав шаг, я широко раскинул руки и приготовился красиво сдохнуть. Мои ладони светились красным, я был готов шарахнуть перед смертью всем, чем успею. Вот только всем было плевать на мой гордый шаг и на меня самого, и на мою готовую к бою магию, я все ваше золото сопру, обиженно крикнул я. А в углу напружу. Проигнорировали и это. Ладно. Еще шаг к золотой куче. Ничего. Еще шаг. О. Я замер на месте и выставил ладони перед собой. Золотая куча зашевелилась и начала вздыматься. Тяжелый звон заполнил помещение. Сыпались сотни золотых монет. На моих глазах сокровище вздымалось и, кажется, готовилось навалять мне по полной программе. Я не удержался, отступая к двери, что тут же захлопнулось, сделал несколько скринов. Не удовольствовался и сделал пятисекундное видео. И тут же все отправил главному жадюге. Через три секунды пришел ответ. Куча восклицательных знаков. Лаконично. Второе послание было куда более конкретным. «Где ты?» Подтишкой, торопливо отстучал я. Время переписываться было. Над кучей ожившего золота не возникало какой-либо информации. Бить по золоту магии глупо. Подожду, когда скрывающийся под златом некто выглянет наружу. Где подтишкой, где? Заперт в какой-то локе. Это связано с мэрами Тишки и золотыми жуками. Скинь скрин карты. Окей. Сделал скрин. Отправил. Добавил. «Не пробьешься. Там все запоры основаны на магии, завязанной на мэрах. Я спускался из мэрии. Там дверь в углу главного зала. Оттуда в канализацию». «Понял, держись, босс!» «Дай...» Требовательно донеслось от выросшей вдвое кучи золота. Я промолчал, спешно перелистывая лист заклинаний, пытаясь сообразить, что подойдет лучше в этом случае. И как-то выбор мне не удавался. Шагнув вперед, выгляделся. «Нет, это не замаскированный под золотые монеты монстр. Тут на самом деле гигантская куча золота. Странноватого золота. Не припомню, чтобы золотые монеты вальдиры испускали темно-красные искорки электричества. Зловещий признак». «Не прокляты ли ты, сокровище?» — поинтересовался я, останавливаясь на огне и терновнике, как неплохо показавших себя. Мне бы еще лед, но тасовать магию я умею быстро. Справлюсь. Дай! Мимо меня пробежала золотая линия. Мелкие золотые жуки с трудом несущие в жвалах по монете. Всего 21 жук и 21 золотая монета. Мимо меня в буквальном смысле слова пробегали мои денежки, которые я забросил в каменную пасть, чтобы пройти дальше. Жуки добежали до вздыбившейся кучи золота и выпустили добычу. Блестящие монетки присоединились к товаркам, и на них мгновенно перепрыгнули красные электрические искорки. Золотая куча вздрогнула, пророкотала, проскрежетала и вновь замерла. «Дай!» «На!» Я швырнул три монеты. Они угодили в верхушку кучи, звякнули, скатились вниз, электризуясь по пути. «Мало!» «Больше нету», — развел я руками, говоря чистую правду. «Я постоянно таскаю с собой небольшое состояние. Обе должности к этому обязывают. Все время нужна наличность. Но редко беру больше двух десятков золотом. Хотя у меня есть серебро». «На!» Четыре серебрухи звякнули по злату, и я поспешно присел. Вжикнуло, свистнуло, звякнуло. Над моей головой просвистели четыре серебряные пули, ударившие в стену и отлетевшие со звоном. Злата! Золото ожило, вздыбилось волнами, поперло вверх, закручиваясь спиралью. Прижавшись спиной к стене, я замер в ожидании. Наконец-то увижу хозяина помещения из золота. Сначала проявилось основание золотого стула. Вернее, трона. Ножки из четверных столбиков монет. Сидение подперто золотыми арками, повисли по бокам птичьи клетки. Вокруг трона расстелился золотой ковер. На самом деле золотой ковер. Плашмя лежащие монетки прижались друг к другу драконьими чешуйками. Красиво. Вскоре трон оформился во всем великолепии. Одна проблема. Трон был пуст. Золотое сидение было не занято. Вот это да. Трон на самом деле был потрясающий. Подобная красотища в подземелье провинциального городка? Сядь! Беззвучно рассмеявшись, я остался на месте. Нашли дурака. Я лучше у стеночки постою. Сядь, властитель! О как! Покрутив головой и никого не увидев, я ткнул себя пальцем в грудь и робко спросил. Эй, Я? «Сядь!» Ситуация загадочна. Врага, как такового, нет. Более того, меня называют властителем и предлагают воссесть на настоящий золотой трон. А венца не предлагают золотого. Пусть меня и коронуют заодно в канализации. «Сядь!» Я выждал еще минуту. Нетерпеливо прошелся туда-сюда вдоль стеночки. «Что там, босс, мы уже под мэрией! Кинь маршрут, если тебя не месят сапогами коваными!» Хорошего же они мнения о своем лидере. Ответить я мог легко. Находясь в логове потенциального врага, абсолютно ничем не занят. Скинул новые фотографии, неспешно поиграл с картой, сфотал, прочертил свой маршрут, отправил. Вот так я шел. Ничем не занят. На трон любуюсь. «Окей, мы в пути. Блин, надо поторопиться, скоро презентация памятника!» Но тут дело важнее. Ничего, если пропустим. Золото, куча золота. Бумыч. Золото кажись проклято, так и стреляет искрами красными. На скринах видно? Видно, будто кровушкой сбрызнут стульчак золотой. Ничего отмоем, держись там. Ой, сомневаюсь, что им удастся легко пробиться. Самый простой вариант, я тут сдохну и, возродившись на ближайшей плите, поскочу голышом в канализацию. На что-то не хочется. А что за памятник-то? Что за презентация? Чей памятник? Барсика, торжественное открытие скоро. А потом объясню. Мы летим во весь опор копытный. Сядь властитель. Ощути власть. Топот множество лап. Из ближайших отверстий вышла Золотая Рать. Два жука гиганта 130 уровней. Три жука 60-го, и целая арава мелочи от 1 по 50 уровни. Выстроившись с очком, жуки наставили на меня красные глазки и начали приближаться. Из-под их лап стреляли редкие огненные искры. Что ж тут все искрит-то, будто в будку трансформаторную попал. Намек жучины понятен. Я вынужденно отступил от стены, сделал шаг к золотому трону. И жуки тут же замерли, застыли, как статуи. Я остановился ненадолго. И насекомые нетерпеливо шатнулись вперед на пару шажков, гиганты угрожающе щелкнули жвалами. Васять или умри. Я либо властитель, либо жучиный корм. Других вариантов нет. Но где главный враг? В упор не вижу, хотя обшарил глазами каждый угол, не забыв про потолок. Скорее всего, босс скрывается в одной из черных дыр. Жуки шатнулись еще раз. Напирают сволочи. «В черту!» — решил я и, сделав несколько шагов, ступил на золотой ковер. Чеканя по золоту шаг, добрался до трона, повернулся и уселся. Надеюсь, не выдернут с воплем «Шутка!» — трон из-под седалища. Нет, не выдернули. Я сел. Возложил руки на подлокотник. Что теперь? Ощущение, кстати, интересное. Аж на грудь выпятилось, подбородок поднялся. «Чужеземец!» Яростно взревел голос невидимого врага. С треском рванулись ко мне жуки. Так и знал. Буркнул я, поднимая руки и нанося строну удар огнем и льдом. Блин, да я как император рожу, не поднимая задницы с величественного стула. Огненная магия и лед накрыли первые ряды жуков, взорвались кусками льда и ошметками жгучего пламени. С двух рук высадил терновые пущи, делая полукруг. Пустил в бой красный хос. Прицелился и шарахнул гурящими струнами. Снова терновые пущи. Осознал, что продолжаю сидеть на троне. Ляск. По моим бокам сомкнулись огромные жвала, Заскрипело золото. Тварь атаковала стыло. И закусила спинку трона. Вскочив, я обернулся и ударил ледяными копьями по гигантскому горбатому панцирю жук 150 уровня. Вот это уже плохо. Разжав жвала, жук вскинулся на дыбы. Попытался перерубить меня. Я попросту сел и снова обернулся. Надо мной щелкнул золотой капкан. А я уже бил огнем побегущей ко мне смерти. Бил, не жалея ману. Огненные шары с ревом взрывались, разбрасывая насекомых и заставляя отшатываться жуков побольше. Среди жучиных рядов разгоралось яростное пламя. Черный дым заслал кристальные люстры. — Я вам покажу, Палпатина! — прорычал я, невольно входя в раж. Бил я не молниями, да и юных непоколебимых джедаев не наблюдалось среди целей. И слава всем богам не видел я Эдорта Видера, будь он не ладен. Но все равно ощущение сходное. Золотой трон на золотом ковре даровал ощущение безграничной мощи. Грех не почувствовать себя царем на миг, императором на мгновение. Огонь, огонь, огонь, дохните, твари! Поджав ноги, я накрыл пространство вокруг трона терновой пущей и тут же оказался в ядовитом тумане. Может и глупость, но выбора нет. Вокруг меня смерть кишмя кишит. От блеска золота ребит в глазах. Колючий терновник хлещет по лицу колючками. Меня терзает собственная магия. Шах! Громадные жвала срезают терновник над моей головой. Подпрыгнув, я хватаюсь за торчащий из жвал шип, поджимая ноги. Вовремя. По опустевшему трону со всего маха бьет искрящийся жук сотого уровня. Жук подранок. Я бью ледяным копьем из свободной руки. Жук из полин подкидывает меня в воздух. Подо мной умирает в жаркой вспышке подранок. Сменить магию. Давай, Рос! Вылетевший из руки липкая, липкая лиана цепляется к люстре. Я пролетаю над жучьей армией, штурмующей пустой трон. Люстра со звоном отрывается и падает на насекомых. Взрыв. Я лечу вверх тормашками, падаю у стены на спину. Перекатываюсь. И бью струной над самым полом. Жужжащая смерть косит мелочь и добивает раненых. Уровень. Поздравляем, вы получили новый уровень. И неожиданный всплеск бурной радости. Веселюсь, как зеленый новичок, впервые оказавшийся в этом мире, убивший энную крысу и получивший долгожданное уровень. Я вернулся на 154 уровень. И у меня пять свободных пунктов, которые я тут же распределил в телосложение. Ко мне бегут враги. В глазах ребит от искр и блеска золота. Зато целится легко, бей по злату и не ошибешься. Огненные шары с фырканьем и ревом взрываются в первых рядах жуков, разбрасывают их, убивают. Мелочь гибнет десятками. Я добавляю боевой магии. Превращаюсь в раскаленное орудие, бьющее ледяной картечью и изрыгающее огонь. Через минуту боя, дав огню и дыму рассеяться, понимаю, что в зале остались только жуки-гиганты, потерявшие большую часть лап, и едва ковыляющие, оставляющие за собой огненные следы. Плавится в лужах лед, оседают прахом убитые враги. Затих почему-то голос неведомого местного хозяина. Прижавшись спиной к стене, я пережидаю. Восстанавливаю бодрость. Все же я не спринтер, а последние минуты потребовали от меня немало прыти, столь несвойственные магам и волшебникам. «Что там, босс? Мы близко!» «Не могу писать!» Коротко ответил я, добивая ледяным копьем ближайшего врага и разворачиваясь к темным коридорам. Там блеснуло золото. Я отчетливо это видел. И блеснуло оно далеко от пола. Это не мелкие жуки спешадов в бой. Там что-то покрупнее. Тьма раздалась, вспыхнувшее золото больше не потухло. На свет вступил новый враг. Ох! Вздохнул я тяжело, невольно опуская руки. «Как же ты так, лёруш-лёруш!» Ко мне, тяжело печатая лязгающие шаги, двигалась золотая статуя. Ко мне шагал король, шатающийся неуклюжий, блестящий от подошв до макушки, коронованный злым золотым жуком, крепко-накрепко вцепившимся в макушку бывшего стража и бывшего мэра. Он познал власть, воссел на трон и получил вместо короны мерзкого жука-наездника. Алые буквы имени витают над головой усача. И цифры. Двухсотый уровень. Золотой гнилун. Родное имя стерли. Новые шаги. Из того же коридора показалась следующая статуя. Тоже король и тоже старый знакомец. Исчезнувший бесследно мэр Пузан с памятным большим жабой и солидным пузом. Этого не жалко. Совсем. Стоп. По-прежнему прижимаясь к стене, я перекрыл подход золотым жукам терновой пущей. Внимательно вгляделся в шагающих камней стуканов. Я пытался понять весьма важную вещь. Система указывает монстрами бывших мэров или же сидящих на их макушках жуков. Откуда такой вывод? Из-за жуков. На толстяке с жабо важного седал куда более крупный жук. Раза в три крупнее, чем на Леруше, Будто комар, щедро насосавшийся цифровой кровушке. Глазки красные сверкают злобой, лапы словно вбиты в череп. Настоящая живая корона, мерзкая и страшная. А вот Леруш пока может похвастаться короной куда более скромных размеров. Будто венец принца. Бить боевой магией по мэрам и плевать на тонкости? Нет уж. Сначала попробую чуть более ювелирно. Сменив магию, долбанул потрещащий от напора жуков терновой пуще. Скрежет и треск дали понять, что мои гостинцы достигли цели. Встав на цыпочки, прицелился хорошенько и выпустил гурящую струну. Энергетическая линия с гулом промчалась по залу и прошла в паре сантиметров над короной Лёруша. Перебор. Чуть опустившись, выпустил сразу две струны. И на этот раз не промахнулся. Оба разряда угодили точно в цель, врезавшись в жука. Результат последовал незамедлительно. Жук сверкнул глазами, дернулся. Из-под золотой брони, покрывшей мэра, донеслось сдавленное мычание. Леруша неуклюже шатнула в сторону, он замахал руками, а затем вцепился в оседлавшего его жука и попытался содрать. «Прими величие!» — очнулся невидимый босс. «Прими корону! Твоя награда!» «Та еще награда!» Лёруш застыл, опустил руки, развернулся и медленно шагнул ко мне. Подчинился ментальному приказу. «Итог ясен!» Бывший мэр и бывший страж еще жив. Это не зомби, а подчиненная чужой воле марионетка. Надо спасать. Выстрел, выстрел. Похоже, они даже наклониться толком не могут. И стуканы подчиненные. Шагают неуклюже, как роботы из старых фантастических фильмов. Но боюсь, это только начало. Я прекрасно помнил портретную галерею в кабинете мэра. И я отчетливо видел. Толстяк в жабо пусть немного, но быстрее и ловчее лёруша. Видимо, жукам надо некоторое время, чтобы полностью подчинить себе маров. Последние еще борются, остальные сдались. А в темных коридорах может скрываться еще немало марионеток. Леруш вскинул руки. Я распластался на полу. Вовремя. В стену ударил сноп золотой пыли. Ударил с невероятной силой. Будто ведро песка зарядили в пушку и пальнули. Сквозь терновую пущу прорвался жук-гигант. Золотой панцирь пробит. Насекомое хромает, его заносит, один глаз потух, но второй смотрит с прежней холодной злобой. «Ледяное копье тебе в харю!» «И бежать отсюда!» За моей спиной выросла новая терновая пуща, и я отгородился от наступающих мэров. Пробежав вдоль стены, круто свернул, и снова оказался рядом с золотым троном, и опять воссел на него, устроился поудобней, чуть съехал ниже, прицелился и замер. Ждать. Ждать. Сюрреалистическое зрелище. Большой зал заслан дымом, завален битым тающим льдом, обломками панцирей, заслан золотом, перекрыт дымящимися и трясущимися терновыми полями. Я сижу на троне и готов к яростному удару. И враги уже ломятся ко мне с напором бронированных танков. Такое впечатление, что я злобный диктатор, сидящий на куче сокровищ, по чью душу пришли мятежники. Вот только на самом деле все наоборот. Где ты, чужак? Все же главный босс меня не видит. Определенно не видит. Сейчас, когда я скрыт от крупных врагов терновником, а мелких я давно покрошил, босс потерял меня из виду. И вновь обнаружит, когда сквозь заросли проломится жук или бывший мэр а вот и первый враг. Пробив растительность, окутанный зеленым туманом выскочил под ранок и встретил свою смерть от ледяных копий. Жука добил легко, бодрость медленно восстанавливалась, мана регенерировала. Пока я в порядке, но это ровно до тех пор, пока за меня не возьмутся основные силы. Я расправился только с гарниром. Золотой гнилун, он же Лёруш, вымахал из терновника, как медведь-шатун. Шагнул и тут же закрутился на месте, получив по короне струной. И следом еще одну. Получая магические удары, жук вздрагивал, трещал, но продолжал крепко цепляться за голову Лёруша. Жизнь двухсотуровневого монстра убавилась совсем чуть-чуть. Я не снял и пяти процентов. Если врезать огнем и льдом, эффект будет куда лучше. Но так я зацеплю и лошадь вместе с наездником. А если... Оправившийся Лёруш нагнулся... Вернин накренился вперед и помчал на меня лязгающим галопом. Он бежал, как споткнувшийся человек, селищийся удержаться на ногах. А за ним из терновника показался золотой пузан. Я сменил магию. И выпустил липкую лиану, только не в стену, а в жука. Действую, как знаменитый человек-паук. Попал. Лиана прилипла. Вскочив, я перемахнул через спинку кресла. Удар. Трон шатнулся. Леруш налетел на царственный стул грудью. Его руки вцепились в воздух там, где я был секунду назад. Золотые пальцы со скрежетом прошлись по трону. А я вцепился в Лиану, уперся ногами в спинку трона с обратной стороны и дернул изо всех сил. С удивлением понял, что воплю во все горло. «Давай!» Дрожащая Лиана застыла. Мычащий уж ударился лицом о трон. «Ничего, переживет!» «Давай, ну же! Давай твою так!» Высвободил руку и шарахнул струной сверху вниз. Гудящая энергия врезалась в бронированную задницу жука. Тот задергался, затрещал. Голову Лёруша неестественно вывернула. «Еще, струна, еще!» К трону стопотом несется пузан. Позолоченная жабо трясется под отвислыми золотыми мешками, некогда бывшими щеками. «Давай!» Хрусть. И я полетел вверх тормашками. Надо мной со свистом пронесся приклеенный к жук, с треском врезавшийся в пол. Подскочив, я бросил лиану, сменил магию и в жука ударило два ледяных копья, а следом над ним взорвался огненный шар. Сполохи огня и ледяное крошево не помешали мне прочесть информацию. На полу ворочался золотой гнилун 70-го уровня. «Чертова живая корона пыталась встать!» Я добавил огня. «Сдохни, тварь, сдохни!» «Росгард славный!» Хриплый слабый голос раздался из-за трона. Бах! И настала очередь лететь кубарем еще одному мэру. Лерушу врезал пузан, и того перебросила через трон и шмякнула опол у моих ног. Нагнувшись, я помог бедолаге встать, схватил его за плечи, заглянул в мутные глаза. Леруш, ты? Светлые боги, прохрипел он. Что же это? Что за напасть со мной приключилась? «Я помню. Но все как в тумане. Я ел и ел, никак не мог насытиться. Я брал взятки. Боги, много взяток. Я требовал злата от каждого. Что же я творил?» «Это не ты», — успокоил я его и хорошенько встряхнул бравого усача. «Это проклятие. На тебя было наложено проклятие. Вернее, на должность мэра». «Не понимаю». «Потом», — отрезал я. «Готовься к бою, здоровяк! На нас нападают, глянь туда!» «Ух!» К нам с целеустремленностью терминатора шагал Пузан. За ним топал еще один подраненный жук. Из первого темного тоннеля бежала новая жидкая волна мелких жуков. Где-то там они рождаются. «Это же...» «Он самый!» — кивнул я, с удовольствием глядя на приходящего в себя усача. С него дождем слетала позолота. Золотая статуя превращалась в живого человека. «Я помогу!» — твердо заявил Лёруш. «Мне барапиру! Вон там оружие!» «Не трогай!» — рыкнул я, пресекая его порыв. «Все тут проклято! Не бери ничего!» «Сам я не особо боялся. Вряд ли меня превратит в ментального раба царящая здесь магия. Я чужеземец. Я игрок. Я защищен одним своим статусом. Но вот местные...» «Вернись, властитель, воссядь на трон, познай власть великую!» Взвыл голос, поняв, что из его сетей ускользнула одна птичка. «Я слышал раньше этот голос. Он повелевал мне, требовал золота, требовал еды. Я приходил сюда набитый едой, как колбаса, и извергал съеденное, кормя мерзких жуков» припомнил стражник некоторые подробности. «К бою!» — скомандовал я. «Есть, господин мэр!» Страж шагнул вперед и ударил ногой. От пинка Пузана отбросила на несколько шагов назад. «Бей не его!» — опомнился я. «По жуку, что сидит на его голове! Он контролирует жертву!» «Мерзость! Сорвем, растопчем, уничтожим!» «Вот это настрой!» Удовлетворенно кивнул я лианой. «Займись для начала большим жуком!» «Да, господин мэр!» Ловко обогнув пузана, стражник бесстрашно налетел на крупного жука и врезал ему кулаком. «Силушки стража не занимать!» Жалобно хрустнувший жук присел от удара, со звоном пробороздил лапами по золотому ковру из монет. Свободной рукой я отправил в полет огненный шар, что накрыл набегающую мелочь, и пальнул струной. «Мимо! Еще раз!» Идет точно в цель. Пузан вскинул руки, принимая на них удар магии, и защищая свою живую корону. Босс, мы у стены! Открыть сможешь? Нет, ломайте. Окей, легко. Ой, мама! сказал я вслух, когда из темного тоннеля вышло еще два золотых истукана. Два страшных головастика. На их головах сидели просто огромные жуки. У одного будто восточный здоровенный тюрбан на голове, а у второго там целый жирный монстр. Как ноги и спина у несчастного выдерживают. Таскать такой груз. Уровни 250 и 280. И эти истуканы двигаются куда ловчее. Столь больших жуков мне Лиана, и не отодрать. Даже с разделяющего нас расстояния видно, что лапы жуков обвивают шеи своих жертв. Тут отдирать только вместе с головой. Большой жук врезался в стену и упал мертвой кучей. Исчез в посмертной вспышке. Отряхнувшись от остатков золотой пыли, Леруш прыгнул на спину теснящего меня пузана. Прыгнул удивительно ловко, одним быстрым ударом сбив того с ног и придавив к полу. Подскочив, я уселся на ворочающегося врага и крикнул, «Отдирай жука!» Цифровая личность поняла меня быстро. Пальцы стража сомкнулись на паре вцепившихся лап и с хрустом выломали их. Жук затрещал. «Опомнись! Вернись на трон!» «И я короную тебя!» С потолка свесилась тонкая нить. На ее конце барахтался крохотный золотой жучок, готов занять место на макушке очередного болвана. Я взмахнул рукой, и жука смело волной огня. «Перебьемся без жуткой процедуры коронации». Поддались еще две лапы. Леруш поднатужился и сорвал жука с насиженного места. Не отпуская добычи, врезал и ополл. И еще, и еще. Во все стороны летели куски панциря, остервеневший страж долбил насекомым, как молотком, как гвозди забивал, но не преуспел. Молоток потерял последние лапы и сдох. Ух! Задушенно издал пузан. Как болит голова! Вставайте и деритесь, бывший мэр! Укрик Леруша был похож на хлещущий удар бича. «Куда там?» Приподнявший голову толстяк глянул на ползущих жуков, что-то проблеял и, не вставая на карачках, рванул за наши спины, оказавшись там с поразительной для такой туши скорости. Характеры никуда не делись. Лер уж боец и храбрец. Пузан трус. И заставить его драться практически невозможно. У меня во всяком случае не получится. Не гнать же его в бой кнутом. Нет у меня кнута. Разве что липкой лианой по трусливой заднице стеганут. Так ведь минус в карму запишут. Измывательство над едва очнувшимся мучеником. — Росгард богатый! — опознал меня толстый бывший мэр. — У вас слуги и воины! Призовите их, пусть защитят нас! Это ваш долг! — Встань и сражайся, бывший мэр! Лёруш резко прекратил выкать, его голос наполнился нескрываемым презрением. — Ты служишь мне! — палец труса обрадованно заплясал, направившись в грудь стража. «Приказываю! Защити меня!» «Я служу мэру и городу!» Отчеканил страж и резко опустил ногу, всмятку давя довольно крупного жука. «Онимздоимцам и чревоугодникам, плюющим на город, коему должны служить верой и правдой! Презирал и презираю таких, как ты! И ты больше не мэр! Ты лишь жалкий трус, прячущийся за чужие спины!» И если ты не станешь сражаться, я лично брошу тебя в лапы мерзких тварей, что так походят на тебя. Блеск снаружи и гниль внутри. Вот это речь. Я шахнул. Покрутил головой, сились удержать в своей дырявой тыковке столь мудрые и сильные слова. Вот это Бланшер загнул. Удар. Прыжок. Отвлекшийся от речей, Лерош уничтожил десяток жуков и вернулся. Двигался прямиком к Пузану и шагал грозно, шагал с намеком. Пришлось спешно вмешаться. Подняв руку, я остановил стражника. Оставь его, не желающий биться, лишь помеха на поле боя. Мудрые слова, господин мэр. С неохотой склонил голову Бланшер. Господин мэр, с неопределенной интонацией произнес Пузан за моей спиной. Еще один такой взгляд на нашего доброго мэра, я покажу тебе удар, коему у меня научили в славной академии стражей, — пообещал мрачно Лёруш. Пузан моментально заткнулся. Я глянул через плечо. Трус оказался далеко у противоположной стены. Влип в стену лопатками и притворился беременным гобеленом. Да какой он гобелен? Он гоблин темный, с жировой складкой вместо души. — Восядь! «Вернись на трон и познай власть!» С потолка спустилась еще одна нить с золотой живой искоркой, и ее постигла та же судьба — пепеления моей магией. Следующие три удара обожгли пол перед нами, уничтожая искрящих жуков. Погибла целая орать. Но кто считает пушечное мясо? Меня больше беспокоили голованы. За время нашей героической беседы они разошлись и сейчас намеревались зайти с флангов. А в одном из темных тоннелей я уже ненавидел эти постоянно несущие неприятности черные дыры. Слышался новый ляск шагов. Тяжелый ляск. Многообещающий. Похоже, к нам двигалась еще парочка предыдущих мэров. Интересное сборище намечается. Сплошь первые лица города. И все как один мздоимцы и чревоугодники прямо цвет общества. Как там сказал Бланшер? Блеск снаружи гниль внутри? Это касается всех здесь присутствующих, включая жуков и бестелесный глаз, но за исключением меня, что безмерно радует. Осталось усадить всех присутствующих в кружок, дождаться задерживающихся бывших мэров, а затем крупно нарезать жареных лягух, разлить дорогого вина и устроить вечер воспоминаний с хитопросом, кто сорвал самую крупную взятку. «Ты кто такой?» Неожиданно для самого себя вырвалось у меня. Обращался я к потолку. На ответ не надеялся. Вырвалось просто из души что-то злое. Но ответ последовал. От того, к кому я обратился. «Я Бог!» «О как!» Крякнул я, отправляя в полет два новых заклинания. Вместо того, чтобы пойти на спад, события начинают приобретать новый поворот. Высадив целое поле колючего ядовитого терновника, я отступил, уходя за плечо бланшера. Трусливый пузан, в свою очередь, оказался за моей спиной, и тут же вцепился клещами мне в плечи, забубнил в ухо. «Ты добрый, славный, щедрый и умный, ты спасешь меня от этой напасти!» «Спасу, спасу!» Уронил я бесстрастно, передергивая плечами и сбрасывая чужие руки. «Постойте у стеночки, иначе в процессе битвы от меня может последовать немало вербальной негативной информации» обращенный в ваш достопочтимый адрес. Пузан-отлип. Управляющему имя Скину требовалось время, чтобы разобраться в моих необычных словах и уловить их смысл. «Как твое имя?» — повторил я крик. «Надо пользоваться, пока враг разговорчив, а его подручные еще не вцепились мне в горло». Ответ злыдня совпал с первой атакой голованов. «Я Гольдгус, великий и могучий!» хвастливо поведал мне невидимка. Неудовольствовался и добавил. «Я сияю нестерпимо!» Как саркастично. Нестерпимо сияющий невидимка. «Ага, шарьте глазами по пустоте. Когда глазам станет нестерпимо, вы нащупали воспаленными зенками искомую цель. Стреляйте!» Прекрасная инструкция. «И что еще за гольдгус?» «Впервые слышу». Оба врага взмахнули руками. Я успел вовремя с предупреждением «Вниз, лёруш!» Тренированный страж присел. Я тоже. Над нами свистнули облака золотой пыли. Одно облако вдарило в стену, а второе врезалось в замешкавшегося пузана. И тот мгновенно окаменел. Вернее сказать, золотел. Снова превратился в золотую статую самому себе. Только на этот раз статуя вела себя как положено. Не двигалась, намертво застыв в нелепой позе разве что обычные статуи не мычат перепуганно. Страж метнулся вперед. Схватил ближайшего золотого гнилуна за позолоченные ноги и рванул на себя. Тот послушно упал. Алер уж подхватил его за икры и принялся крутиться. Наградив второго врага двумя огненными шарами за проявленную им меткость, я пригнулся. Надо мной вжикнула раздутая до безобразия голова. Вжикнула раз, вжикнула два, и с невероятно неприятным хрустким звуком впечаталась в стену. У, -у, у Я аж поморщился. Страш разжал пальцы, и на пол упал оглушенный враг. Упал ничком. Столь же безвольно, как старая половая тряпка. Я мигом очутился на его спине и устроил ему стрижку ганглей, орудуя магическими струнами, как бритвой. Бил по усам, и по ногам. Доставалась и задница. Жук дергался, пищал, трещал. Обхваченная им голова крутилась из стороны в сторону. Тело тряслось, но не вставало очень уж сильный был удар о стену. Лёруш постарался на славу. И, не глядя на дело своих рук, сцепился со вторым голованом, попутно растоптав пяток мелких жуков. Я помог ему, немного послав три ледяных копья и высадив с фланга терновую пущу. А затем поспешно отвернулся. Бой безоружного стражника завораживал, притягивал взгляд, заставляя забыть о собственной схватке. То, как двигался Лёруш Бланшер, Хищной кошкой, кружащий вокруг золотого большеголового истукана. Описать невозможно. Молниеносные удары, перекаты, прыжки. Летела золоту. Истукана лущили, как кедровую шишку. Красивый бой. Очень красивый. На фоне бланшера я, как деревенский уволень, сцепившийся посреди грязной лужи с норовистой свиньей. Опомнившийся голован дернулся и, шутя, сбросил меня. Я успел искромсать несколько лап, и повредить панцирь жука-наездника. Еще, кажется, выбил один красный глаз. Сделал, что успел. И поспешно смылся, спрятавшись за окаменевшим пузаном, продолжающим жалобно мычать. Заметив несколько прорех в золотой броне, выпустил красный хоз. Следом послал в бой полоза. Но змею перехватили несколько просочившихся через терновник мелких жуков. Пришлось вернуться к видению боя струнами. Сделал себе заметку сегодня же. Вне зависимости от итога авантюры, приобрести магию, позволяющую наносить прицельные точечные удары. Массовая боевая магия всем хороша, но похожа на дубину. Мне же нужно что-то вроде заклинания стилета. Я мог себе позволить такие мысли. Израненный мною жук-наездник ерзал на голове вертящейся жертвы, сверкал оставшимся глазом и никак не мог обнаружить меня. А я прятался за пузаном, то и дело высовываясь и посылая в бой красных ос и струны. Осы жалили то жертву, то жука. 50 фифти А какой у меня выбор? Нечего было поклоняться золотому тельцу и короноваться жуками. Бух! Бланшер сыграл в боулинг. Золотого истукана протащило по полу. Я радостно врезал ему струной по короне. Бух! В зал влетело облако каменной шрапнели. Бух! Еще одно облако, но уже чуть пожиже. В поднявшемся пылевом тумане проявилась громадная фигура, решительно шагающая вперед. Еще миг, и бом остановился, прямо на спине жалобно захрустявшего жука. Коротко оглянулся, моментально оценил ситуацию, пробосил, поудобнее хватаясь за рукоять оружия. «Хоть бы пригласили!» «Так ведь пригласили!» — крикнул я из укрытия. И стуканов не бейте, только жуков на их головах! Это ментальные хозяева!» «Бить по шапкам членистоногим!» Понял меня казначей. Чуть повернувшись, небрежно продублировал инфу через плечо. Сквозь облака пыли, один за другим заходили игроки в полном боевом облачении, накрытые аурами, напряженные. В зал вошла боевая группа клана ГКР. Звякнуло приглашение вступить в группу. Едва принял, как тут же поступило еще одно: стать лидером группы. Я согласился. И устало облокотившись на плечо окаменевшего пузана, начал командовать, не забывая указывать цели рукой. «Лекари, лечим бланшера, вон того парня. Кто-нибудь дайте ему рапиру или меч. Берегите с тех тоннелей, в них рождаются жуки. И где-то там же засела еще порция золотых истуканов. Золото не трогать, оно наверняка проклято. Жуки взрываются. Осторожней. Начинаем зачистку. Да, лидер. Сделаем. Наваляем жукам. Бей их!» «Режем глотки, ломаем спины!» Бойцы рассредоточились, образовали несколько небольших построений и взялись за дело. Зал заполнился лязгом оружия, вспышками магии, боевыми кличами и предупреждающими криками. Плечо под моей рукой дрогнуло, Оживший пузан рухнул на колени, на него осела отпавшая золотая пыль. Долго же он простоял. Либо через чур сильная магия... Либо же так действовало на тех, кто уже побывал в рабстве здешнего хозяина. А хозяин, кстати, замолк уже довольно долго от него не Гугу. Эй, Гольдус! крикнул я, ты где? Покажись гостям. И ни слова в ответ. Зато построенный из сокровищ трон вздрогнул и рассыпался огромной кучей золота, драгоценной и неряшливой проклятой кучей. Лавируя между сражающимися сокланами, я зашагал к куче, не забывая раздавать указания. «Слева группа жуков! Бью терновником, не лезьте! Следите за тоннелями!» Успешно добравшись, ненадолго замер, выискивая замеченную во время посиделок на троне мелочь. На самом деле мелочь. Золотую, увесистую, и, как сам подсказал мне разговарившийся Гольдгус, нестерпимо блестящую. Отыскать ее мне помогла стайка шестиуровневых жуков, деловито копавшихся в золоте. Они разбрасывали украшения, путались в цепочках, взрывали жвалами золотые завалы, и вскоре отыскали искомое. Самый крупный жук стиснул жвала и поспешно побежал прочь, в то время как остальные развернулись ко мне. Я перепрыгнул их и приземлился на спине запищавшего насекомого. Подпрыгнул еще раз, добивая. Нагнулся и, вытащенным из инвентаря незажженным факелом, вырвал из исчезающих жвал золотую монету. Да, просто золотая монета. Вот только начищена она была до невероятного блеска, и вместо хорошо знакомых мне изображений на сторонах монеты тут было вычеканено другое, восседающий на троне толстяк с торчащими из тела шестью лапами, со жвалами, торчащими изо рта, и крохотными глазками. Ну, здравствуй, Гольдгус. Лежащая на полу монетка не ответила, продолжила сиротливо молчать. «Уже с деньгами разговаривать начал босс?» Прогудел подошедший бом. «Одобряю!» «Это здешний босс», — ответил я, выпрямляясь. «Уверен, процентов на девяносто девять». «Монетка золотая?» «Хм, деньги правят миром». «Эй, босс, отзовись!» Монетка скромно промолчала, но продолжала ярко сверкать. Очень недружелюбно пялился толстяк со жвалами. «Гольдус!» Будто плюнув, произнес я. «Как бы тебя прикончить, а? Руками трогать боюсь, сапогами тоже. Вдруг проклянет. Меня дочурка прикрывает, конечно, но все же...» «Гольдгус», — повторил Бом. «Он назвал себя Богом». «Ну-ка». Наклонившись, плорг почти приник лицом к монете. Вгляделся. Выпрямился. Задумчиво почесал затылок. «Предмет не опознан. Надо проводить идентификацию». «Но вполне может быть». «В смысле?» «Это может быть вещественной ипостасью божества», — пояснил Казначей. «Сам бог давным-давно был низвергнут и отправлен в ад, а одна из ипостасей осталась и творит всякое непотребное». «Ты слышал о боге Гольдгусе?» «Нет». «Не из нынешних точно. Надо копать архивы». «Монету как забирать будем?» «А вот как» когда казначей выудил из огромного мешка банку с солеными огурцами, я ничуть не удивился. С такой грузоподъемностью, как у Бома, с собой можно хоть весь холодильник при желании таскать, без ущерба для дела. «На!» Я послушно взял огурец, захрустел. «Вкусно?» «Солено?» «Хрустка?» Бом забросил в пасть сразу два огурца. Захрустел. Так мы и стояли посреди зала, у огромной кучи золота, Хрустя солеными огурчиками и безмятежно наблюдая, как сокланы уничтожают жуков, валят золотых истуканов, забрасывают пылающие факелы в темные тоннели, запускают туда же светляков. — Не очень слажено пока, — вздохнул Бом. — Пока что, — успокоил я его. — Пока что. Слаженность придет. — Это да! Держи огурчик! — Да не хочу я уже. — Не пропадать же! — Дай кому-нибудь из наших похрустеть. Да сейчас, не доросли они еще, чтобы хрустеть вместе с начальством. Огурец из рук клан Лиды или казначея премия. Награда боевая. На груди можно носить как орден. Ты не перебарщивай. Ничего не знаю. И вообще тому, кто сегодня особо отличится, торжественно вручу именную огурец. Шут с тобой. Вздохнул я, забирая огурец. Вручай. Доев огурцы, бом снял с пояса кинжал подцепил с пола монетку, поднес к горлышку банки. «Рассол не вылил», — напомнил я. «Ага, не вылил», — со значением кивнул полуорк, и монетка булькнула в крутой рассол. «В нем соли много!» «Хм, я знаю только одну причину прятать что-то в соляном растворе, чтобы Аньрул не разглядел. Слабость бога смерти — соль, а бог смерти почти вездесущ» но монетку ему не углядеть. Бом мудр. Анирул нам, конечно, не враг, но кто знает, что случится завтра. «Ладно», — сказал я, даев игурец, «принимай командование, а я пошел». «На площади героев через полчаса, босс», — напомнил Бом. «Ох», — простонал я, — «буду, но это же бред». «Не бред, а память о безвинно погибшем Барсике», Дравоучительно заметил Полоорк и рявкнул, обращаясь к бойцам. Живее, сильнее! За Барсика! Слава орбите! За Барсика! Орбите слава! Уф! сдался я, шагая к пролому в стене. Это же уже за гранью. За Барсика! Дружно завопили за моей спиной.